Дзюни таки у нас в голове, виво. Совершенно не случайно, что именно этот конфликт, резкое противостояние индивида за скорузлым общественным ценностям на острие пиратного из самых читаемых японских писателей наших дней. За последние 20 лет это общество вступило в беспрецедентный общественный кризис, кризис поколения детей японского чуда. Начиная с восьмидесятых проблема самоопределения у японской молодежи встает куда острее, чем у всех предыдущих поколений с конца войны. Осмелимся заметить, у России и Японии 80-х-90-х годов вообще гораздо больше общих проблем, чем принято думать при катастрофической нехватке информации с обеих сторон. Так в те же 80-е, когда Россия постепенно и неизбежно лишалась хребта советской системы, начал заваливаться японский колосс на глиняных ногах. Система пожизненного найма, гарантировавшая человеку безбедное существование в обмен на рабскую покорность и повиновение вечно правому большинству. Фокус в том, что без отлаженной системы гарантий весь уклад японского общества летит в тар-тарары, 70% людей этой страны строят свое существование на банковских кредитах и займах. Деньги, закупленный дом, выплачиваются полностью только к пенсии. Больше половины общества возвращает долги всю жизнь. Малейший просчет – потеря работы, и ты теряешь все. Судьба городка Адзю не так и есть по мураками, извечный удел всей Японии. Беспросветный труд, безрадостная жизнь и ни малейшего шанса разорвать этот замкнутый круг. Но сегодня эта система начинает давать все более ощутимый сбои и поколение молодых зависает, словно начинающий музыкант, которого лишили нот и вынуждают играть, как получится. Уровень страха на душу населения заметно вырос, и, соответственно, вырос монстр в головах у людей. Характерно, что одновременно с этим Япония все активнее выглядывает наружу, в окружающий мир, все глубже осознавая собственную консервативность. Все больше молодежи выезжает за границу на учебу, все больше предприятий нанимает смешанный персонал. Выбираясь из своей скорлупы, страна начинает таки наблюдать себя со стороны, нередко самой себе ужасаясь. С самобичеванием и самоиронией маленький человек постепенно осознает все вызубренные идеалы, дым — а главные ценности в жизни — лишь те, что ты сам взрастил в себе ценой собственных разочарований, слез и потерь. Знакомое чувство? Тогда вперед! Герой мураками — это и ваш герой. Ваш герой столкнется с ситуациями, для которых не выработано никаких общественных рецептов. Его поступки, мысли, сомнения — в поисках выхода и будут той самой импровизацией, которую предлагает молодежи мураками, как наиболее естественную форму бытия. «Беги, кролик, беги!» Вивачи Замечено, что критики и читатели мураками в Японии отчетливо разделяются на два типа. Одни принимают его книги на ура и читают захлеб, другие, не прочитав и половины, недоуменно крутят пальцем у виска, бегущим от реальности фантазером, эстетствующим эскопистом окрестило мураками старшее поколение японских литераторов. И в самом деле, познакомившись с этой страной поближе, невольно засомневаешься в том, что человек по мураками смог бы выжить в обществе, модель которого с восковольтной кавкианской аллегоричностью воспроизведена в истории города Дюнитаки. Но в том-то и дело, городок умирает, Среднестатистический житель уж давно готов оставить его, так давно, что теперь, прежде чем идти куда-то еще, должен во что бы то ни стало увидеть эту смерть своими глазами. И, конечно же, миры мураками — это утопия. Ситуации, в которые сам себя загоняет главный герой, намеренно обобщены и рафинированы волей автора до такой степени, что единственным препятствием для принятия любых решений выступает только он сам, его личные желания и внутренние установки. И герой при этом упрям до абсурда и беспощаден к себе до самоистязания. Зачем это? Куда он клонит? Это же ни к чему не ведет. Довольно часто приходится слышать возмущенные голоса читающей публики. Но в этом же один из секретов его растущей популярности. Словно элитарный модельер, он не предлагает образцов одежды типа надел и пошел», но предлагает направление мысли, в котором могло бы двигаться читательское сознание. Когда мы имеем дело с творчеством от кутюр бессмысленно ожидать от автора готовой и универсальной философии на тарелочке. И не случайно герою так часто мерещится, как вдруг на его глазах начинают растворяться в дожде деревья, тают горы, теряют имена люди и вещи, меняются местами привычные станции городского метро. Искать дорогу в постоянно изменяющемся мире не теряя своей оригинальной мелодии «Вот джаз мураками», и нет смысла требовать от джаза практической полезности. Джаз существует для джаза, как дзен для дзена, как и каждый из нас для себя самого. Кода У японских существительных практически не бывает множественного числа. Название книги вполне могло бы звучать и как «Охота на овцу», Но все же, закончив перевод глав о городе Дюнитаки, мы решили остановиться на нынешнем варианте названия и полагаем, что не ошиблись. Дмитрий Коваленин, Ниигата, Япония, июнь-август 1998 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» октябрь две тысячи третьего года звук Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.